Глава 28. Пакет, полученный Олегом со стафетной почтой, содержал приказ повернуть роту в обратном направлении и выйти в район дислокации гвардейского арт-дивизиона. Там Кружилин должен был получить огневое подкрепление в виде двух 45 миллиметровых орудий и вместе с ними оседлать поросшее лесом возвышение под названием «Остров». Мимо острова проходила дорога, по ней немцы перебрасывали резервы от спаской полистик к позициям, противостоящим нашим войскам. Коружилину приказывали возглавить ударную группу, состоявшую из бойцов его роты и двух расчетов «Прощай Родина» и перекрыть путь снабжения немецких войск. Олег расписался за полученный пакет в толстой тетради, которую подсунул ему командир эстафетчиков, прочитал приказ и прикинул по карте, сколько нужно пройти до артиллеристов. Получалось, что к концу дня они доберутся, возможно, даже по светлому времени еще. Отдохнувшие на привале бойцы поспешали проворно. Олег оставил коня ординарцу и прошел 3-4 километра с красноармейцами, сначала с первым взводом, потом понемногу с остальными, пока не оказался в хвосте походной колонны. Ребята у него были к переменам привыкшие, никто даже не спросил, с чего вдруг они развернулись. Значит, так надо, рассуждали они. Начальству виднее, а придем на место там и поставят задачу кому какой иметь собственный маневр. О том положении, в котором находится Вторая ударная армия, мало кто знал, разве что высшие командиры. У каждого был собственный шесток, и с него далеко увидеть было нельзя. Может быть, это и к лучшему не знать, что у армии одна единственная коммуникация, и что благополучие второй ударной военной судьба ее висит, в буквальном смысле, на волоске. Даже те, кто проходил мимо мясного бора, подвергаясь на огневой дороге бомбежки и артобстрелу, не могли даже подозревать, что у армии нет иных путей сообщения. Это ему не повезло, поехал именно здесь, а где-то в другом месте совсем иное дело. Даже командиры дивизии, занявшие позиции у Красной Горки, Хоровьего Ручья или каких-нибудь ранее неведомых для них пятилип, не знали истинного положения вещей, а что там говорить о тех, кто был рангом пониже. Не подозревал и о том, что его Марьяна движется по дороге, которую вскоре захватят немцы и Олег Кружилин. У него была четко поставленная задача – встретиться с артиллеристами, оседлать остров и лишить немцев возможности перемещаться из одного квадрата в другой. Командир гвардейского дивизиона выслал навстречу Кружилину Связного, и вскоре Олег пил чай в землянке артиллерийского штаба. «Два орудия с тягачами я уже выдвинул в направлении острова», – сказал командир. «Хорошо живете», – заметил Кружилин. «Тягачами пушки таскаете». «Это, пожалуй, единственный дивизион фронта такой. Остальные на лошадях и покрупнее нашего калибром». «А болото?» – забеспокоился командир роты. «Как там с проходимостью?» «Сам остров, конечно, сухой, потому его и называют так. А подходы разведайте». «Кто командует техникой?» – спросил Олег. «Народ у меня повыбивало, я тут за ночтаба и за начальника разведки. Вышли из строя, и в батареях не комплект, поэтому даю тебе политрукаком сорга дивизиона, только что из медсанбата, но парень стойкий». «Мне ведь стрелять надо», – возразил Кружилин, – «а не собрание проводить. Так он и сам из артиллериста, выдвиженец, командиром орудия у меня был. 39 девятого года призыва, вояка». Кружилин улыбнулся. «Я тоже тридцать девятого, финский, так сказать, доброволец, питерский». «Ну вот», – сказал командир дивизиона, – «а мне как раз довелось в том году училище у вас закончить, и сразу в освободительный поход навстречу немцам пошел, на львовском направлении. Вот бы тогда с ними схлестнуться, пока эти падлы не заматерели». «Нельзя было», – вздохнул Кружилин. «Договор». «То-то и оно», – поддакнул артиллерист, потом спохватился, махнул рукой, со вздохом сказал. «Ладно, стратеги. Давай ближе к делу. Политрука того зовут Дружинин. Задачу знает. Ты старший, а тому парню обеспечить поддержку твоей команды артогнем». «Снарядов-то хватит?» – спросил Кружилин. «Смотря на какой предмет», – усмехнулся комдив. «Если до конца войны, то навряд. Но, поверь, не жадничал. Понимая, для чего тебя с моими пушками посылает. И не пуха тебе, ни пера». Хоть и не очень быстро волокли орудия вездеходы комсомолец, А все же пораньше пехоту успели они к острову. Остановились в двух километрах, надо было разведать подходы. Сам остров зарос добрым лесом, а вокруг росли чахлые сосенки. Верный признак излишка воды. Где-то могут случиться и совсем гиблые места, на которых утопить орудие, что два пальца намочить. На передний вездеход Олег взял с собой двух связных. Здесь и Анатолий дружинит поместился, и на второй втиснулся пяток бойцов, Самых, что ни на есть, отпетых из отделения разведки, которым командовал теперь Степан Чекин, он же и помощник командира первого взвода. Остановившиеся машины с орудием быстро замаскировали. Поскольку близился рассвет, ночь они таки затратили на подъезд к острову, одного из связных Кружилин отправил к роте, чтобы подтягивалось к временной позиции. А разведчикам поставил задачу с двух сторон подобраться к острову и проверить, не заняли ли его часом немцы. Главное, сказал командир роты, напутствуя Степана Чекина, не обнаружьте себя. Если на острове обосновались немцы, надо по возможности узнать о них все, а самим остаться незамеченными, тогда атака будет для них неожиданной. Ухватил сержант? Вполне основательно. Серьезно, хотя и не по-уставному, ответил Степан. Олег посмотрел на его мальчишескую физиономию и ободряюще улыбнулся. Совсем ребенок, подумал Олег. А уже ловкий вояка поведет сейчас на смертельно опасное дело. И я доверяю ему вчерашнему школьнику человеческие жизни и собственную в придачу. А как же иначе? Мы все здесь доверяем друг другу. Ночь была на исходе, приходилось торопиться, и разведчики исчезли. Время для атаки острова, если она понадобится вообще, было не то не все. К ночному бою кружили напоздал. пока подтянется, пока вернется Чекин, расцветет. Впрочем, командир роты знал, что если хочет воспользоваться преимуществами неожиданного нападения, то ночное время как раз и хорошо использовать для подготовки к этому. Саму атаку можно предпринять и утром. Надо только хоть что-то для начала знать о противнике, а уж потом он разыграет будущий в бой в сознании, учтет сопутствующие факторы, варианты возникновения неожиданных ситуаций, постигнет логику возможного поведения того, кто противостоит ему сейчас. Олег Кружилин давно убедился, что философский диалектический подход к любому военному действу, которое он предпринимал сам или ему навязывало развитие событий, помогает принять единственно верное решение. Во всяком случае, умение разлагать возникающие явления на составляющие и находить становой вектор, который определял развитие будущих действий противника, позволяло бывшему студенту выходить победителем, позволяло бывшему студенту выходить победителем в кровавой игре. И осознание полезности тех навыков, которые приобрел Олег в университете, стало для Кружилина не мгновенным открытием, а прочным основательным чувством. Так оно и должно было быть. Кружилин вовсе не кичился тем, что усвоенная диалектика помогает ему воевать, не пытался развивать эту тему в разговорах с товарищами. Он понимал что и поняли бы его неправильно, и личной заслуги в существовании того метода, которым пользуется, нет никакой. Да и превосходство сие скорее интуитивно не имело резких очерченных граней. Способность диалектического мышления стала для Олега естественным, присущим его командирской натуре качеством. Разведчики ушли. Теперь оставалось ждать их возвращения. Да и подтянувшейся роте надо будет выделить часок на отдых, наступать с марша бойцы не потянут. У него, правда, есть теперь пушка, но с артобстрела острова начинать кружили не хотел. Отряды надо беречь, и обнаруживать себя до атаки не хотелось. А может быть, их там и нету, проклятых разорванцев, подумал с надеждой командир роты, но сразу оборвал попытку настроиться на оптимистический лад. На войне он вреден, равно как и окрашенное мрачными оттенками видения». Кружилин выставил наблюдательный пост, к нему должны были вернуться Чекин и его товарищи, и отодвинулся вглубь леса, где укрывались тягачи с сорокопятками. — Как твои пушки, политрук? — спросил он дружинина, который встретил командира роты на подходе к временным позициям. — Все готово, — ответил Анатолий. — Хотел было расцепиться с тягачами, развернуть орудие. Может быть, и огневая поддержка понадобится. Пока не надо, — сказал Олег. Если немцев здесь нет, ходом рванем туда, а коль обнаружатся, выбьем пехотным маневром, малыми кровью и шумом. Ты уж лучше с острова по немецким дорогам постреляй, а не гонят по ним технику и войска, подкрепления из-под Ленинграда. Видимо, перейдут в контрнаступление. Надо поэтому побольше им пакости учинить. Про болото думаю, озабочно, промо... озабочно промолвил политрук, пройдут ли по ним наши тягачи. Ты прав». Судя по всему, у самого острова топка, и морозы не помогли, есть провальные места. Тут до войны торф брали, остались ямы, заполненные жижей, она плохо промерзает. Поэтому я своим людям наказал проходы тщательно разведать, часа через полтора жду их назад. Подремли пока, предложил Дружинин, вон там, во второй машине. И то дело, согласился Кружилин». Он знал, что когда подойдет рота и даст бойцам часовой отдых, самому придется прикидывать данные разведки, как там обстановка, куда они ходили. А пока можно позволить себе расслабиться, что ли. Анатолий Дружинин забрался на командирское место вездехода, включил небольшую лампочку у приборной доски и стал перечитывать письмо, которое прислала ему мама из зауральского села Куртамыш. Письмо он получил, едва вернулся в дивизион из Мецанбата, читал его уже пять раз, наверное. И снова захотелось услышать мамин голос. «Вчера получила от тебя письмо и узнала, что за отличие в бою получил ты орден Красного Знамени. Рада за твои успехи, сынок, и за высокую награду. Счастлива, что свято и честно выполняешь воинский долг и клятву, которую давал мне, когда уходил служить в Красную Армию. Помню, когда войны получала от твоего начальства благодарственные письма, и теперь ты вот и орден получил». Твоими делами горжусь не только я, но и все, кто тебя знает. Мое сердце спокойно, радостно, когда говорят, что сумела воспитать такого хорошего сына и трудолюбивых дочерей. Когда отец умер, год был голодный, а вас осталось пятеро сироток. Мне тогда родные и соседи говорили, что же ты, Анушка, из последних сил выбиваешься, ночами напролет не спишь, горькими слезами горе и нужду оплакиваешь. Куда лучше будет, если одного или двух приют отдашь, все полегче станет. Я им в ответ говорила, скажите мне, которого детенка я отдам. Они все мои родные, как пальчики одной руки. Которые же мне палец отрубить. Всех жалко. Ни одного не брошу. Вместе будем переносить нужду, голод и холод. Я вас с детства приучила к труду, к доброте и послушанию. Труд для вас был не только детской забавой, а серьезным делом и радостью. В детском труде я видела наше утешение от нужды, голода и лишений. Сынок, крепче бей фашистов, И с победой возвращайся домой. Хочу еще сообщить, что Тюнька, Тарасимов сын, на прошлой неделе был дома. Ты его ведь знаешь, не забыл, наверное. Три дня с отцом гуляли, а потом из района приехала милиция и забрала его. Говорят, Тюньку будут строго судить. Он дезертировал с фронта. В деревне сильно возмущены поступком Тюньки. А Тарасима и Тарасиху люди по всякому стыдят и ругают, на чем свет стоит. Единственного сына с детства лелеяли, или баловали. Вырастили из него белоручку, бездельника лоботряса. От позора и стыда Тарасим готов вместе со старухой хоть сквозь землю провалиться, чтобы не слушать слова людского возмущения. Твою сестру Анфису в партию приняли, бригадиром тракторной бригады назначили. Остаемся живы и здоровы, того и тебе желаем. Мое материнское благословение тебе, сынок, и всего самого доброго во фронтовой жизни. Крепко обнимаю и целую, твоя мама». 20 февраля 1942 года. Дружинин бережно свернул письмо и спрятал в нагрудный карман. Он хотел подремать, но сон не приходил, и Анатолий прикрыл глаза. Пусть отдохнут, они ему скоро понадобятся, для главного дела в нынешней жизни. Ему шел тогда седьмой год, когда мама взяла Анатолия в поле убирать пшеницу. Попыталась мать управляться с косой, да не вышла. Хлеб в том году удался, Колос был тяжелый, стебли не выдержали, пшеница и полегла местами. Взяли за серпы. Маленький Толик тоже пособлял, да тут возьми за день палец острым лезвием. Увидел кровь, испугался, закричал, не от боли, от непривычного ощущения. Алая кровь обогрила невеликий еще пальчик и желтую-желтую пшеницу. Прибежала мать, поохала, успокоила мальчонку, сняла ленту с головного платка, перевязала палец и уложила Толика под телегу на полог. «Поспи, поспи, мой ненаглядный», – ласково говорила она, баюкая сына. Маленький Анатолий быстро успокоился, уснул, а мать продолжала косить пшеницу, увязывая в снопы колосья. Когда жажда замучила ее в конец, пошла к телеге напиться, приблизилась к сыну и обомлела. На пологе у самого лица мальчонки извивалась гадюка. Она услыхала приближение человека, подняла угрожающую голову и принялась шипеть, раскачиваясь а маленький Толик безмятежно спал. «Что делать?» – лихорадочно подумала женщина. «Крикнуть на помощь? Ударить змею? Но ведь она у самого лица малого. Укусит!» Видя, что женщина замерла, не двигается, змея, успокаиваясь, принялась сползать с полога прочь. Еще немного, и опасность минует ее сына. Но тут мальчонка шевельнулся. Мать в ужасе едва не потеряла сознание, а Толик поднял ручонку, лежавшую на груди, размахнулся, и непроизвольно ударил змею. Он попал ей по хвосту, змея уже уползала, но теперь оскорбленная вновь развернулась, готовясь укусить ребенка. Как кошка метнулась мать к змее, забыв об извечном страхе, схватила ее за хвост и резким движением отбросила в сторону. Аталяша так и не проснулся. Сейчас он улыбнулся, вспомнив эту историю. Она запомнилась ему с детства, когда мама, округлив теперь уже от воображаемого страха глаза, показывала, как хватает она неприятно холодный хвост гадюки, и та летит далеко от телеги на торчащую стержню сжатого уже поля. Наверное, политрук все-таки задремал. Уж очень неожиданно был переход от воспоминаний к детству таким реальным сейчас гадам, с которыми ему вот-вот сражаться. «Пришла разведка», – сказал Кружилин, распахнув дверцу кабины. «На острове немцы, и вездеходы твои не пройдут. Давай вместе думать, политрук».